Глава 24. На лица приспешников сопилоты стоило посмотреть, но на рожу их шефа особенно. Его пергаментная кожа побелела, просящие глазки под густыми бровями нарывали вылезти из орбит, нижняя губа судорожно дёргалась. Он прижал руку к лицу, шатаясь, пересек комнату и плюхнулся в кресло. Казалось бы, после двух столетий жизнь любому надоест. Любому, но не ему. Видимо, он слишком привык жить. Я вновь заговорил, и, помня о пистолете у моего лба, слова подбирал тщательно. «Ты покойник, Сапилоты! Если, конечно, вовремя не получишь противоядие, убери от меня своего пса!» Сапилоты поднялся, проковылял кулеверя, схватил его за ухо и, повернув, дернул. Полковник взвыл и выронил пистолет, который, к счастью, не выстрелил. «Поставьте пленного на колени!» — приказал Сапилоты, и солдаты тут же выполнили его приказ. Сапилоты оттолкнул Оливеру и навис надо мной, дыша в лицо чесноком. «Говори, где противоядие?» «Где оно?» — знаю только я. «Если в ближайшие три часа тебе сделают укол, ты будешь жить. Неизвестный на вашей планете вирус сейчас разносится кровью по твоему организму. Твои доктора не поймут, и не надейся». Первые симптомы приближающейся смерти ты уже наверняка ощущаешь. Тебя лихорадит Температура будет подниматься, пока жар не разрушит мозг. Чувствуешь покалывание в кончиках пальцев? Скоро их парализует, и паралич постепенно охватит все твое тело, член за членом. Завизжав, он поднес пальцы к лицу, они побелели. Не переставая визжать, он сделал шаг назад, пошатнулся и упал бы, но подоспели двое солдат. Подхватили его под руки, отволокли к письменному столу и усадили в кресло. — Вели своим людям снять с меня кандалы и убираться прочь, — распорядился я. — Оливера пусть останется, еще пригодится. — Отдавай приказы, живо! Дрожащим голосом сопилоты отдал приказы. Как только с меня сбили кандалы, я добрался до кресла и упал в него. Оливера замер рядом, прижимая ладонь к уху, между его пальцами сочилась кровь. — Оливеро, слушай мои инструкции. Отдай по телефону приказ, чтобы захваченного прошлой ночью пленного освободили и доставили живым и невредимым в отель Гран-Парахеро в пуэрт -Азул. Сообщите ему номер здешнего телефона, и он, благополучно добравшись, позвонит сюда. Когда услышу его голос, поговорим о противоядии. — Чего стоишь, время тянешь? — Исполняй, — прорычал пилоте. И, убедившись, что Оливера опрометью бросился к телефону, повернул голову ко мне. «Противоядие! Где оно? Мне все хуже, я весь горю внутри!» «Ничего, в ближайшие три часа не умрешь, ну, хотя и будешь чувствовать себя все хуже и хуже. Противоядие поблизости, тебе его доставят, едва получат мое распоряжение по телефону. А позвоню я не раньше, чем выберусь отсюда живым. «Кто ты? Твоя судьба, старик!» Твой черный ангел — сила, которая не низвергнет тебя. Но не теряй понапрасну времени. Пошли за моей одеждой. Видишь, аливера уже освободился. Пусть сбегает. Какие гарантии, что, отпустив тебя, я получу противоядие? Мое слово, старик. Но выбора у тебя нет. Отдавай приказы. Телефон зазвонил чуть меньше, чем через два часа. Сапилоток к тому времени почти впал в коматозное состояние. Вокруг него суетились доктора, сгоняли температуру жаропонижающими препаратами, но остановить прогрессирующий паралич количеностей они были не в силах. Диктатор уже не ощущал собственных ног и рук, и при первом звонке телефона лишь слабо булькнул. Я поднял трубку. «Дегрис на связи». «Тебе сильно досталось, милый?» — послышался из трубки голос дорогой Анжелины. «Не слишком, как Боливар. Сидит рядом, ест». Выбирайся побыстрее оттуда. Уже в пути, милая. Я швырнул трубку и, не оглядываясь, вышел. Мои инструкции выполнялись в точности. Перед подъездом ожидал автомобиль с шофером, дверца на распашку, двигатель тарахтел. Едва я сел, автомобиль сорвался с места и понесся к аэродрому. На взлетной площадке стоял мой вертолет, вычищенный и дозаправленный. Я немедленно взлетел и, сделав круг над аэродромом, на полной скорости направился на север. Минут через пять рядом появилась тяжеловооруженная машина. Джеймс в кабине помахал мне рукой, из динамика послышалось «Молодчина, па!» «В небе никого!» «А если кто и появится, я в его собью!» «Хорошо, посылай Сапилотте, имя и адрес доктора в Приморосо, и жмем прямиком домой». Денек выдался не из легких. На пути в Пресидио я заглянул к доктору, заручившись его обещанием не выходить весь день из дома, — и сделать обратившемуся к нему пациенту инъекцию. Вручил ему кошелек с деньгами и наполненный шприц. Доктору у сопилота обеспечен весьма теплый прием. У доктора я, казалось, побывал лет 100 назад, а на самом деле утром. На полпути к замку Деляросса мы с Джеймсом нагнали весь наш небольшой воздушный флот. Остальные покинули Пуэрто-Азул, как только вернулся Боливар. Быть в досягаемости диктатора, когда он, получив укол, оправиться от болезни, никому не хотелось. Приземлились мы все вместе. Бог болел все сильнее. Повернув ключ в замке зажигания, я вылез из вертолета. Первым ко мне подбежал боливар, лицо в синяках, под рубашкой повязка. Перехватив мой взгляд, он улыбнулся. Довольно легко отделался. Так, ногами малость попинали, пока тащили. «Ты выглядишь хуже». И чувствовать себя буду значительно хуже, если в ближайшее время не приму обезболивающее. Принеси аптечку. Она со мной. Мама мне все рассказала. Сын делал мне укол, и его лица я не видел. Спасибо, отец. Даже не знаю, как тебя благодарить. И не надо. Если бы я попал в подобную передрягу, уверен, ты бы сделал для меня то же самое. А теперь веди меня к мягкому креслу» и крепким напитком, а я расскажу. «Осторожнее, ребра!» — закричал я, видя что подбегает Анжелина и хочет обнять меня. «Поддерживайте меня лучше под руки, и пусть док осмотрит мои ребра». Маркизу, должно быть, уже сообщили о моих подвигах, и завидев меня, он распростер объятия, но его знаком остановил Джеймс. «Давайте устроим вечеринку!» — предложил я. «Шампанского!» — закричал де Торрес. При таких темпах его винные подвалы скоро опустеют. Лучшего! О геройстве этих часов будут сложены легенды. Мы расселись по креслам и подняли бокалы. Вскоре по моему телу разлилось блаженное тепло. Шампанское было действительно из лучших. После того, как мой стакан наполнили трижды, я, оставляя мрачные подробности и преувеличивая где надо, неспешно повел рассказ о своем визите к диктатору. Положив трубку, я спокойно вышел, доехав на автомобиле до аэродрома, пересел в вертолет. И вот я здесь с вами пью шампанское. «Потрясающе!» — вскричал Маркиз. «Нужно обладать невероятной отвагой, чтоб как вы, пойти в логово смертельно опасного врага!» Уверен Маркиз, для своего сына вы бы сделали то же самое. «Конечно, но удачный случай выполни мне, а вам...» «И какая поразительная храбрость нести смертельно опасных микробов на кончиках пальцев!» Конец его фразы потонул во взрыве всеобщего хохота. Анжелина склонилась и похлопала его по плечу. «Не обижайтесь, Маркиз, мы смеемся не над вами, а над дурнимся пилота. Самое потешное во всей этой истории, что мой муж не способен убить кого-либо. Он не ввязался бы в операцию... Будь хотя бы малейшая вероятность, что умрет человек, даже такой гнусный, как сопилоты Маркиз, недоумевающий моргал, это выше моего понимания. Никакого смертельного вируса не было. Ногти покрывали безвредный перитоген и анестезирующие. От первого у сапилоты поднялась температура, от второго занемели конечности. Оба препарата действуют не более четырех часов, поэтому такой срок и был назначен. «Но, доктор, инъекция! Инъекция и безобидный биораствор. Теперь вы понимаете, в чем хохма. Смертельная болезнь диктатора была пустым блефом. Мой муж не только величайший из героев галактики, но и величайший прайдоха и актер». В показной скромности я опустил голову. «Но то, что сказала жена, чистая правда. И, по-моему, всем очевидная».